пирог с сыром и разными добавками. Сыр для начинки хорошо растереть руками, добавить столовую ложку муки. Начинка готова, но можно добавить к сыру мелко нарезанную зелень, петрушку, кинзу, тархун или смешать сыр со шпинатом. Его нужно промыть, удалить стебли и нарезать соломкой, как и ботву. Если сыр не соленый, посолить. Для теста нужно просеять около 300 граммов муки Высыпайте по необходимости. В теплое молоко 100 мл добавить дрожжи 5 граммов, сахар 5 граммов. Перемешать, чтобы сахар и дрожжи растворились. Дать постоять минут 20. Влить полученную смесь в муку. Добавить 50 граммов растопленного сливочного масла. Замесить тесто. Оно должно быть мягким и эластичным. Можно смазывать руки оливковым маслом. Поставить на час в теплое место, чтобы тесто подошло. Скатать шар и размять его в виде лепешки. В центр выложить начинку, собрать края теста, чтобы получился мешочек. Разровнять пирог, чтобы начинка распределилась равномерно. Выпекать 10-15 минут при температуре 220 градусов. Готовый пирог смазать сливочным маслом. Или еще один вариант начинки: почистить картофель и сварить. Воду слить и растолочь в горячем виде, посолить, добавить растопленное сливочное масло. Смешать с сыром, который предварительно размять руками. Посолить по вкусу. Если масса слишком густая, можно разбавить сметаной или молоком. Если получилось жидкое, добавить отварную картошку. А если добавить в начинку чебрец то вкус станет необычным, неповторимым.